Глава первая. Сын. Поскольку специальных жандармских училищ не было, при губернских управлениях для рядовых жандармов и младшего начальствующего состава образовали краткосрочные курсы. Для новичков офицеров такие курсы были в столице, длились от 4 до 6 месяцев. Изучали организацию отдельного корпуса жандармов и охранного отделения, права и обязанности его чинов, политический розыск и историю революционного движения гражданское уголовное право, технику ведения дознаний и допросов, технику фотографирования и дактилоскопии. Поскольку офицеры оружием владели в достаточной степени, изучали восточное единоборство, первое в России, джиу-джитсу. В те годы этот вид борьбы был за рубежом на пике популярности. Курс длился сто учебных часов, и только потом жандармский офицер возвращался в губернское управление. Матвею повезло. Никуда ехать не надо, на службу город, и его особенности знал. Только в Санкт-Петербурге было такое количество проходных дворов. И жил пока с родителями, своя квартира стоила немалых денег. А еще матушкины завтраки и ужины чего стоили. Обедать приходилось где придется, служба иногда даже времени пообедать не оставляла. Его отец Павел, вышедший в отставку на рубеже веков, удивлялся, как быстро изменилась политическая ситуация. Император Николай II оказался более мягким, чем его родитель, потому подпольные организации появлялись как грибы после дождя. Только относительно крупных со структурой в разных городах было более двух десятков. На всех окраинах подняли голову националисты, желая не только свергнуть царя и государственный строй, но и отделиться от империи. В одной Армении было две партии – Дашнак Цютюн и Гичак а еще латышские лесные братья, польская социалистическая партия, всеобщий еврейский союз, финская партия активного сопротивления, другие. Правда, была еще партия приверженцев монархии, называвшей себя «черной сотней». Хватало и чисто российских, вроде РСДРП, при которой была боевая группа во главе с ЛБ Красиным, поставлявшая нелегально оружие в империю, обучавшая боевиков. Была боевая организация СРФ во главе с ГА Гершуни. Но с мая 1903 года охранное отделение смогло завербовать одного из ее членов Е.Ф. АЗФа, который за приличные деньги, более тысячи рублей в месяц, сливал жандармам всю информацию. Тем не менее эсеры смогли убить министров МВД Д.С. Сипягина и В.К. Плеве, харьковского губернатора И.М. Аболенского, уфимского Н.М. Богдановича и готовили покушение на государя Николая II. После кровавого воскресенья. 9 января 1905 года, когда священник Георгий Гапон вывел в центр города мирную демонстрацию рабочих, и она была расстреляна войсками, пошли массовые стачки и выступления по всей стране. События наслаивались на неудачи русско-японской войны. Николай II учредил Государственную Думу, а итогом народных выступлений стал манифест от 17 октября 1905 года, даровавший гражданам свободы, слова, совести, собраний и союзов, неприкосновенность личности. И был еще один важный момент, толкавший к выступлениям. Российская империя была страной крестьянской, 77% составляли селяне. Из-за быстрого роста населения в полтора-два раза уменьшились земельные наделы в губерниях. Если до восхождения на престол Николая II крестьяне были политически инертны, то с падением уровня жизни из-за уменьшающихся наделов стали активно участвовать в революционном движении. И целью их было не свержение самодержавия, а причины чисто экономические. Особенно активно привлекали в свою партию большевики, обещая крестьянам землю. ССР опирались в основном на разночинцев. Манифест не принес желаемого спокойствия. После его опубликования начались еврейские погромы. Только в Одессе погибли 400 евреев, в Ростове-на-Дону 150, Орше 100, Екатеринославе 67, Минске 54. За год, с февраля 1905 года по май 1906 года, Террористы разных партий и течений убили в стране 8 генерал-губернаторов, 5 вице-губернаторов, 21 полицмейстера, 346 городовых, 257 городских стражников, нижних чинов жандармерии – 55, жандармских офицеров – 8, 4 армейских генерала, 12 духовных лиц и 54 владельцев фабрик. 12 августа 1906 года было совершено покушение на ПА Сталыпина, погибли 30 человек, но сам он при взрыве уцелел. Санкт-Петербургское охранное отделение жандармерии возглавлял Александр Васильевич Герасимов. Отделение имело канцелярию, охранную команду из офицеров, филерский отряд, укомплектованный нижними чинами, и регистрационное бюро. До 1901 года третье отделение располагалось на Гороховой улице, дом 2, а с 21 декабря 1901 года на набережной реки Мойки, в доме номер 12, в бывшей квартире Александра Сергеевича Пушкина. По мере роста численности отделения оно заняло еще одно помещение на углу Мытнинской набережной и Александровского проспекта, ныне проспект Добролюбова. Поскольку многие руководители революционного подполя предполагали жить за границей и управлять дистанционно, не рискуя, ибо правительства других стран-иностранцев, не вмешивающихся в дела страны пребывания, не трогали, а зачастую относились к ним благосклонно и даже поддерживали. Охранное отделение организовало в Париже заграничное бюро агентуры. Заведовал им с 1905 года по 1909 год Гартнинг Аркадий Михайлович. И затраты на бюро были вовсе не лишними. В 1911 году в Европу выехал бывший чиновник особого отдела, департамент полиции Леонид Менщиков. Он вывез за границу копии многочисленных документов по сведениям о секретных сотрудниках – стал продавать их представителям революционных русских организаций, выдал несколько сотен фамилий. Департамент полиции и охранное отделение понесли серьезный ущерб, как репутационный, так и в добыче информации. С 1880 по 1917 год в полиции и охранном отделении числились немногим более 10 тысяч секретных сотрудников, по-простому стукачей, информаторов. Они не состояли в штатах полиции или охранного отделения, Сотрудничали тайно, получали деньги. Кто-то шел на сотрудничество из-за денег, другие по соображениям идейным, поскольку были монархистами, но пользу империи приносили большую, ибо состояли в кружках и организациях, давали информацию изнутри. Ни одна специальная служба, что тогда, что сейчас, не может эффективно работать, не имея сети информаторов. Матвей встретил события кровавого воскресенья будучи на жандармских курсах. Был удивлен и шокирован. Как раз по Фурштадской проходили толпы народа, собираясь на демонстрацию. Потом к Невскому прошла пехота, проскакали казаки. Хотел выйти и узнать, что творится в народе. Однако Павел сын отговорил. «Ты сейчас не на должности. пролетит шальная пуля. Что тогда?» «Папенька, да разве государь даст команду стрелять?» «Сам, может быть, не даст, а у министров ума не хватит миром решить». «Так и получилось. До пушек дело не дошло, хотя пушки выкатили». Но пехота из винтовок стреляла, а казаки рубили шашками. В результате 96 убитых и 333 раненых, из которых потом умерло в больницах 34 человека. Матвей был благодарен отцу. Случись ему выйти с толпой на Дворцовую площадь или Невский проспект, он мог попасть под обстрел. Для Матвея урок – держаться от толпы подальше. Толпа неуправляема, стоит затесаться в гущу народа нескольким заводилам как толпа может громить и убивать, усмирять придется силой. В кровавое воскресенье толпа вела себя мирно, до погромов не дошло, а пострадавшие были. Николаю II не везло с самого начала царствования. Карновался он по древней традиции в Москве, в Успенском соборе Кремля. На Ходынском поле собралась огромная толпа, ждали раздачи бесплатного угощения от царя. Ввиду плохой организации произошла давка – Погибли 1379 человек, несколько сотен получили увечья. Случилось это 14 мая 1896 года. Потом бесславная русско-японская война 1904-1905 годов, из которой Россия вышла с поражением, уступив Японии южную часть острова Сахалин, передав полуостров Квантунский с порт Артуром. Для поражения были объективные причины – Недостроена Транссибирская магистраль, невозможно было быстро перебросить резервы, боеприпасы. Морской флот Японии качественно и количественно превосходил русский. Ну и ошибки военного командования были. Вместо маленькой победоносной войны Россия получила затяжную и кровавую. А следом воскресенье 9 января. И в народе император получил прозвище «Кровавый». Авторитет монарха сильно упал. Да еще и революционные партии, особенно РСДРП и эсеры, Печати на митингах делали упоры на потерях, упущениях, умело обходя достижения. А они таки были. Николай II принял страну, которая имела 125 миллионов населения, из них 84 миллиона русских, а грамотных, умеющих читать и расписаться, всего 27%. К началу Первой мировой войны грамотных было уже 78%, то есть был достигнут уровень европейских стран. И рубль наш стал не только бумажным, но и золотым. 5 рублей 10 и 7,5 с профилем Николая ценятся у коллекционеров и ювелиров до сих пор. И в эпоху правления Николая II эти монеты принимали в любом европейском банке, и рубль стоил дороже доллара, марки и франка. Сильные деньги бывают при мощной промышленности, и перед Первой мировой войной экономика Российской империи была пятой в мире. Первое задание Матвею, по его мнению, было простое. Утром по сводкам происшествия была телефонограмма, что в лечебницу Газа поступила женщина со осколочным ранением кисти и тела. Такое ранение для женщин не характерно. У мужчин может взорваться самогонный аппарат, паяльная лампа, да много чего еще. И по каждому такому ранению надо разбираться, потому как может оказаться криминальным. На утреннем совещании офицеров у полковника Герасимова выяснить все обстоятельства происшествия поручили Матвею. Был он поручением слегка обескуражен, Даже обижен. Допросить раненую в больнице, что может быть проще. С таким настроем на трамвае в путь. Хорошо с собой взял портфель с бумагами и бланками. Одежда сугубо гражданская. Шляпа-котелок по моде тех лет, часучевый пиджак, рубашка в клетку крупную, брюки на подтяжках, лаковые штиблеты. Револьвер-наган во внутреннем кармане пиджака рядом с жетоном жандарма. У больницы соскочил с трамвая на ходу. По жетону прошел в хирургическое отделение. Для начала с лечащим доктором поговорить решил. «Добрый день, доктор Яис», — Матвей показал жандармский жетон. «Из больницы телефонировали, что у некой гражданки Беневской, поступившей к вам в отделение вечером прошедшего дня, имеются множественные осколочные ранения». «Не так», — кивнул хирург. «Правые кисти и правая половина грудной клетки, осколков полтора десятка. Да, подозреваю, не все смогли достать, потому как стекло». «Вы хотите сказать, что осколки от стеклянной посуды?» «Именно так». Матвей даже успел расстроиться. Стоило тащиться в больницу, если у женщины рванула стеклянная бутыль в руках. Небось, брагу делала для мужа, не усмотрела. Но врач добавил. «А еще на правой половине тела платье было обожжено из-за пошок. Матвей не понял. «Запах чего?» «Да химикат же, осколки, ожог, взрыв был». «Елки-палки». Да хирург же ему прямым текстом говорил, что не брашка была. Не сразу дошла вся серьезность. Матвей сразу бланк допроса свидетелей из портфеля выудил. Честь по чести заполнил, попросил доктора подписать. Мне бы хотелось побеседовать с пострадавшей. «Пожалуйте за мной в палату. Ей пока по состоянию здоровья постельный режим положен. Но сразу предупреждаю, в палате 20 коек и все заняты». Матвей так и остановился. Как допрашивать в присутствии кучи любопытных? Да слухи по городу уже к вечеру поползут. Доктор, никак невозможно прилюдно допрашивать. Я так и думал, потому предупредил. Правда, можно ее на каталку перегрузить и вывести в процедурную. Был бы очень благодарен. Тогда подождите в коридоре. Доктор позвал дюжих санитарок. Наверное, раньше в селе жили мощные. Пожалуй, другим здесь не место. Пациентов перекладывать надо, перестилая простыни на кровати или при процедурах, либо на каталку, как сейчас. Целые вереницы по коридору двинулись. Впереди доктор, за ним две санитарки, каталку, кадец пострадавший, за ними Матвей вышагивает. В процедурной остались одни, Матвей раненые. он представился с полицейским. Расскажи, что произошло. Помню плохо, взяла бутыль в руку, она взорвалась. Было у Матвея чувство, не договаривает. Смотреть на Марию Аркадьевну с непривычки страшно, как египетская мумия вся в бинтах. Голова, рука, туловище, кожа бледная, наверное, от кровопотери. А что в бутыле было? Не помню, я кровь много потерял, мне сейчас плохо, меня тошнит, сильная слабость, болит голова. Матвей решил допросить пострадавшую через день-два, как получше станет. Не изверг же раненую женщину мучить. Хорошо, давайте отложим до улучшения состояния. Сам к доктору прошел. Говорит, плохо ей, допрашивать невозможно. — Объяснимо. Скорее всего, ушиб головы, потому как не помнит предшествующие события, да кровопотеря серьезная была. Видели в ее при Жуть. Живучие все женщины, как кошки. Предлагаю так. Как оклемается немного, я телефонирую в отделение. Кого спросить? — Кулишнику Матвей Павловича. — Честь имею. В отделении доложил старшему группы, ротмистру Коновалова, о допросе врача и невозможности опросить пострадавшую ввиду кровопотери и тяжелого состояния. — Что взорвалось-то? Осколки стеклянные. Фу, попозже допросишь. Думаю, ничего серьезного. Платье обгорело, вероятно, было пламя. Пожар. Позже займешься. А сейчас езжай к финляндскому вокзалу, там народ собирается. Посмотри, послушай, о чем говорят, не собираются ли бузить. А дальше день за днем обычная служба. На шестой день вспомнила Беневская, которая находилась в больнице. Пока наблюдательное дело не закрыто, бы нет рапорта от Матвея, и начальство обязательно спросит результаты. «Не хотелось, но поехал». А хирург его огорошил. «Так забрали ее третьего дня. Приехал мужчина, представительный такой, представился с ее братом. А с ним еще один. Можно сказать, на руках до пролетки донесли. Раненый ты лучше стал, однако на перевязке ездить надо как минимум через день. Если третьего дня забрали, то сегодня должны на перевязку привезти?» «Не было, хотя...» Доктор вытянул за цепочку карманные часы добротный буре и сын. Откинул крышечку, заиграла мелодия. Время для перевязок уже позднее, наверное, не появится. В душе шевельнулось нехорошее предчувствие. На допросе доктора он сам видел скорбный лист, как назывался история болезни, переписал себе установочные данные, фамилию, адрес. Поблагодарив доктора, вышел на улицу, остановил пролетку, отправился по адресу пострадавшей. И здесь его тоже ждал сюрприз. Постучал в двери съемной квартиры, бы дом доходный. А вышла соседка. Нет их никого съехали, и слава богу, провоняли весь подъезд какой-то химии. Что уж они там делают? Не уж алхимики какие?» Матвей удивился показанием соседки. «Подозрительно, что пахло химией, никто не сообщил в полицию. Времена алхимиков прошли давно. Похоже, в квартире занимались экспериментами со взрывчатыми веществами, и соседке повезло, что взрыв получился слабым. Могло не только квартиру разрушить, но и дом, если бы количество ингредиентов было побольше». Матвей пришел домой, поужинал, отец заметил, что он не в настроении. «Давай-ка побеседуем. Что кручишься. Женщина в больницу поступила 4 дня назад, ранена осколками стекла, платье с прожогами. У самого мысли какие? Боюсь, экспериментировался со взрывчаткой. В правильном направлении мыслишь. Переведи ее в тюремную больницу или приставь к палате полицейский пост, чтобы не сбежала. «Уже?» «Что уже?» Пришел я сегодня в больницу, а доктор сказал, забрали ее со слов, брат. Обещали на перевязки привозить. Сегодня срок был, но на перевязку не привезли. Упустил. Павел задумался. У доктора спрашивал, с чем перевязки. Я имею в виду, изноран какие-то мази прикладывать, или порошки пить надо? Не сообразил. С утра и немедля, потом по аптекам. Если на перевязки не привозили, стало быть, на дому делают. А кто? Кого-то из медикусов подкупили, на дом приходят. С врачами в больницах поговорить надо. Да в столице сколько больниц. «Десяток три. Думаю, за три дня и управишься, если повезет. В расследовании везет не всегда, по крупицам улики собирать надо. А главное — думать все время. Он сказал тебе, доктор, вчера о перевязках. Ты бы поинтересовался, как да чем. И завтра уже визита в больницу не было». «Виноват, не догадался. Не винись ни перед начальством. Любое свое действие анализируй, делай выводы». Не зря поговорка родилась. «Дурная голова ногам покоя не дает». «Ты уж не обижайся, народ придумал, не я. И еще». «Попомни мое слово. женщина это лишь пешка». «Должна быть группа. Одиночки бомбы делают редко. Посмотри по сводкам. Были ли покушения в течение года с применением динамита? Есть ли задержанные? Если есть, допроси да и собери информацию по крохам. Где взрывчатку брал? Кого из бунтарей знает?» «Да у них же ни постоянного места жительства, ни фамилии, у многих подпольные клички. А все равно, какова внешность, где встречались, какому течению принадлежит? Мне до отставки по выслуге лет это все собирать придется». «Это поперва так кажется. Поботрешься, привыкнешь. Не боги горшки обжигают». И я так начинал. Для начала Матвей открыл адресную книгу. Любой желающий мог подать в городскую праву сведения о себе. Адрес, род занятий, номер телефона, если он был. Выбрал адреса аптек. А с утра в больницу к хирургу. «Доброе утро, доктор. Беневская на перевязку не приходила?» «Никак нет. Уж, думаю, не случилось чего худшего?» «О, думаю, вас известили бы. Подскажите, пожалуйста, перевязки с каким то мазями?» «Молодой человек, мази обязательные. Попробуйте отодрать бинт, присохший к ране. Это же мучительно больно, и рана снова начнет кровить». Простить не знал. А какую мазь вы рекомендовали?» «Дегтярную. А же вонючая, ей мужики сапоги мажут, чтобы не промокали». «Лечебная значительно слабее». «Может быть, какую-то аптеку рекомендовали?» Это на усмотрение болящего. Обычно пользуются той, что ближе к дому, или, если уже лекарство редкое, в солидную аптеку, вроде заведения доктора Пеля. Она напротив Андреевских торговых рядов, что на Васильевском острове. Спасибо. А кто может в частном порядке делать перевязки? Любой медикус. В столице чаще обращаются в больницу Святой Марии Магдалины. У тучкового моста? Верно. Матвей откланялся и прямым ходом на Васильевский остров, в аптеку. Дом солидный, красного кирпича. На первом этаже аптека выше лечебница. В аптеке обстановка дорогая, мебель черного дерева пол мозаичный. Матвею повезло за прилавком сам профессор лысый с пышными усами. Что, господин угодно, осведомился владелец аптеки и лечебницы. Матвей, поздоровавшись, показал жетон: Не подскажете, последние пять дней кто-нибудь берет у вас бинты и дегтярную мазь? Есть такие двое, готовим по заказу. И фамилия адреса есть? «Как положено, мы же не знахари какие-нибудь». Пель открыл толстую книгу. «Вот, пожалуйста, Сергея Мария Ивановна и Коноплянникова Зинаида Васильевна. Адреса нужны? Простить за беспокойство? Нет». Матвей был разочарован. А ведь стоял совсем рядом с разгадкой. Конопляникова была соратницей Беневской, обе были в подпольной боевой организации сэров техниками в динамитной мастерской. В дальнейшем Зинаида Васильевна участвовала в убийстве генерала Георгия Мина, была повешена по приговору суда 29 августа 1906 года в Шлиссельбургской крепости. Постоял Матвей на крыльце аптеки. Больница сестер Милосердия, как еще называли лечебную Святой Магдалины, располагалась на Васильевском острове на первой линии. И если уж искать по больнице медика, делающего перевязки, то начинать надо с нее. И тут повезло. Старшая сестра в накрахмальном чепчике подвела его к группке медсестер. Да, Дамы, кто делает перевязку на дому Э, -э. Беневской? Пришел на помощь Матвей. А как ее звать и адрес? Мария Аркадина. Тогда я выступила вперед, с сестра милосердия лет сорока. Верпална, поговори с господином тета-тет. -тет. Слушаюсь. И Книксон. Однако выучка отошли в сторонку. Матвей сразу представился. Я из полиции, разыскиваю раненую в правую руку и правую половину тела. Матвей не стал говорить, что он из жандармерии у пациентки именно такие раны. Кровопотеря пока слаба, но раны заживают хорошо. Молодость, в ее годы все заживает быстро. Матвей припомнил год рождения, 1882. Совсем девушка, 23 года. Когда он видел ее в больнице, возраст определить было невозможно. На голове и в лице бинты, как и на руке. А тело было прикрыто простыней. Адрес не скажете? Конечно. Здесь же на Ваське, 9-я линия, дом 25, 12-я квартира, доходный дом в 5 этажей. «Спасибо большое, вы меня выручили, но о нашем разговоре никому». «Я поняла». Коренные жители Петербурга, Васильевский остров зачастую для краткости называли Васькой. Сразу мысли замелькали. «Арестовать? А какая вина? Установить наружное наблюдение? Подключить филеров? Дело серьезно, распоряжается ими начальник охранного отделения. А какие у Матвея основания просить в помощь топтунов? Вот и выходит, самому надо». Не знал в тот момент Матвей, что случайно вышел на боевую организацию ССР, подчинялась боевой организации партии, но действовала автономно. И Беневская была одним из членов организации, вторым техником в динамитной мастерской, имела псевдоним Генриетта, то есть Матвей вплотную, сам того не зная, подобрался к осиному гнезду засекреченной боевой организацией. Риск очень велик, можно и жизнь потерять. Боевики ставили задачи уничтожить священника Гапона, генерала Мины, генерал-губернатора Дубасова и даже царя Николая II. Список был велик, и многое совершить боевикам удалось. Да, пожалуй, и все свершилось, как бы не жандармы, и полиция. У террористов разных партий к 1905 году уже опыт появился. Конспирировались, брали псевдонимы, завозили оружие из-за границы через Польшу и Финляндию. Но динамит делали сами, не было его в свободной продаже. Капризен динамит в изготовлении, потому периодически взрывы гремят. Да ладно, если только сами боевики при несчастных случаях гибли. В квартирах, где обустраивали динамитные мастерские, в доходных домах снимали. В случае взрыв помощнее, будут невинные жертвы. И такие происшествия случались. Однако террористы любых партий, на словах радеющие о народном благоденствии, на самом деле народ не жалели. При терактах бомбы бросали прямо в толпу. Чем больше народу погибнет, тем больше разговоров, статей в газетах, известность в узких кругах таких же отморозков. Например, при покушении на Дубасова в Москве от взрыва бомбы, брошенной боевиком ССР Мищенко погибла и было ранено 30 человек, но сам Дубасов был легко ранен. Жизнь генерал-губернатора спасла коляска, крепкого дерева, казалось. Зато среди эсеров авторитет Мищенко вырос значительно, как же герой, борец за права народа. Что было плохо в столице для филеров, для любых наблюдателей, так это отсутствие на улицах зеленых насаждений. Ни деревьев, ни кустарников. Дома из камня или кирпича, булыжные мостовая и такие же тротуары. Правда, на окраинах тротуары могли быть из деревянных плашек. А еще, в отличие от Москвы и других городов, дома стоят вплотную друг к другу. Где заканчивается один, дом начинается другой, проходов проездов, в которых можно укрыться, нет. Заехать во двор можно через арку. Дворы-колодцы, через которые можно пройти с одной улицы на другую. Арок могло быть несколько, и дворы неправильной формы. заблудиться пар пустяков. Зато знающий человек по проходным дворам да через подъезды с двумя входами к искомой цели быстро выйдет. Для татунов такие знания качества ценные. На курсах жандармских основы наружного наблюдения давали. Поэтому Матвей после некоторых колебаний решил несколько дней понаблюдать сам. Сначала зашел в подъезд дома. Черный ход есть, но заперт на замок, что для наблюдений плюс. Поднялся на этажи. Двенадцатая квартира на втором этаже, и окна выходят во двор. С лестничной площадки двор осмотрел. Пожалуй, лучшее место для наблюдения – это полуподвал. Через узкие окна двор, как на ладони. Вышел, прошел к полуподвалу, это уже другой дом, двадцать третий. В одной из комнат оказалась дворницкая. Метлы хранились, лопаты для уборки снега, скребки, ломы и ведра. С дворником договорился, показав жетон, что по служебной надобности находиться будет, и получил второй ключ. Наблюдать неудобно, окно высоко, требуемый подъезд виден, когда стоишь. Зато к себе внимания не привлекаешь, со стороны не видно. За день почти всех жильцов в лицо увидел, запомнил. Дети и подростки, а также люди пожилые его не интересовали. В боевых организациях состоят люди, как правило, от 20 до 50, активные. Около четырех часов пополудни прошла в подъезд уже знакомая сестра Милосердия из лечебницы Святой Марии Магдалины. Матвей время засек. Долго сестра отсутствовала, почти час без пяти минут. Ох, не проболталась бы, что ее крайний интерес проявляют. Сестра вышла из подъезда, и тут же ее остановил мужчина. Постояли, поговорили, причем разговор явно деловой, лица серьезный. Матвей заподозрил, что мужчина член организации СЭРФ и не ошибся. Перед ним был загородний Яков Григорич, один из организаторов динамитной мастерской. На нем лежала обязанность закупать и доставлять ингредиенты взрывчатки. В боевой организации определены обязанности каждого члена. Одни выслеживают предполагаемую жертву, другие делают динамит, третьи добывают оружие у убитых полицейских и закупая за границей. У Матвея, как и у отца, память на лица отличная. Если увидел раз, то долго не забудет. На следующий день занял наблюдательный пункт с утра. В четверть десятого на извозчике подъехал вчерашний мужчина. Выгрузил из пролетки ящик решетчатый с бутылями характерного типа. В таких продаются кислоты, азотные, серная, соляная и прочее. Матвей сразу насторожился, как охотничья собака делает стойку, чую в дичь. Обычному человеку для бытовых надобностей столько химикатов не надо. Скажем, для промывки канализации нужна уксусная кислота. Да и той стакана хватит, ибо разводить надо. Мужчина ящик с бутылями сразу унес и вернулся из подъезда через пять минут, сел в пролетку и уехал, чтобы вернуться через час. Из пролетки выгрузил два мешка, причем явно легких, потому как держал без напряжения. На этот раз пролетка уехала сразу. Матвей стал гадать, что может быть в мешках. Одежда? Два мешка слишком много, да и обращался с ними мужчина небрежно. Что может быть недорогого и легкого? Почему-то на память пришла вата. Отогнал мысль. Зачем столько ваты террористам? Если для раненой, так два мешка на целую лечебницу хватит. Больше ничего интересного за день не произошло. Вечером поужинал дома. Весь день голодным сидел, а мама на стол выставила вареники с творогом. Со сметаной, просто объедение. А после с папой обсуждал, как прошел день. Упомянул про бутыли, отец сразу насторожился. Знаешь, что в них? Предполагаю, кислоты, необходимые для производства взрывчатки. Правильно мыслишь, сын. Одно поставило меня в тупик. Мужчина, вхожий в квартиру, где раненые, два мешка с чем-то привез легкие. Погоди, не торопись. Мягкие? Я разве не сказал? Мягкие, под пальцами мнутся. На вату похоже. Зачем? Перекселин делать. Мастерская по изготовлению взрывчатки в квартире. При растворении целлюлозы в нитроглицерине получается гремучий студень. Гелеобразная масса. Использовал с террористами давно. Но такой студень капризен и слабее динамита. В 1863 году изобрели тротил, в 1897 году гексоген, не обладающий недостатками динамита. Это взрывчатое вещество недостатков имеет много. При длительном хранении из него выпотевает нитроглицерин и стоит коснуться того выпота, как следует взрыв. Динамит взрывается при попадании пули или осколка, очень нестойк на морозе. Технологии взрывчатых веществ инженеры или изобретатели особо не скрывали. Поэтому террористы стали осваивать, кроме динамита, другие виды взрывчатки, в частности пероксилин, получаемый при обработке хлопка, той же ваты азотной кислотой. Тонкости и технологии особенностей не знали, потому следовали взрывы. При обработке хлопка кислотой должно следовать обезвоживание спиртом. Не досушили – взрыва не будет. Именно переувлажнение взрывчатки в снарядах привело к тому, что снаряды русской эскадры при попадании в японские корабли не взрывались а японские, начиненные шимозы срабатывали. А при пересушивании пероксилина он мог взорваться самопроизвольно при сотрясениях. И именно это приводило к самоподрывам техников динамитных мастерских, хотя правильнее было назвать их мастерскими по производству взрывчатых веществ. Бомб. «Папенька, вы не ошибаетесь?» – засомневался Матвей. Отца называл на как было принято в семьях образованных или у в знак уважения. Пиши докладную с утра к начальнику отделения, надо ордер на обыск и арест. Вдруг ошибка. Пожурят. А если мира не предпримешь и террористы будут продолжать убивать, надолго останешься прапорщиком. Прапорщик по современной градации равен армейскому лейтенанту. Для нижних чинов, дослужившихся до фельдфебели и подающих надежды, есть первоофицерское звание под прапорщик, равное младшему лейтенанту. Так и его присваивали после краткосрочных курсов. Конечно, даже соверши Матвей подвиг, никто ему следующее звание не присвоит. Не выходил срок для штабс-капитана. Но каждый кадровый офицер мечтает о карьере. Послушал Матвей отца, он плохого не посоветует. Да и на службе жандармской собаку съел. Написал рапорт, перечитал, начал вносить правки. Пришлось переписывать снова. Зато аргументировано. Утром к начальству. Господин полковник прочел, пыхнул папироской, перечитал рапорт еще раз. — Да, очень похоже, что в квартире динамитная мастерская. Назначаю вас старшим группы. В подчинении поступают три нижних чина и пролетка с ездовым. Приступить немедля. — Есть. Ехали на адрес с удобствами на пролетке. Четверть часа и на Васильевском острове. Один жандарм у парадного остался. Квартира на втором этаже, преступники могут выпрыгнуть из окон, для того караульный. Только по неопытности Матвей ошибку допустил. У подъезда пролетка и жандарм. Вывернет из подарки террорист, сразу сообразит о визите жандармов, развернется и уйдет, предупредит сообщников. Лучше было накинуть на жандарма плащ, да усадить в пролетку. Мало ли, человек поджидает даму сердца. На остоку дверь долго не открывали. Матвей знал, что в квартире минимум двое. «Открывайте добровольно, иначе выломаем дверь», — пригрозил он. Щелкнул замок, приоткрылась дверь, показалась женщина. Жандарм Скобелев тут же нажал плечом, распахнув дверь силой. «Отдельный корпус жандармов имеет основания подозревать преступным злоумышлением обитателей квартиры», заявил Матвей. В доказательство жандармский жетон женщине под нос сунул. Та растерялась. «Дозвольте, барышня», — Скобелев отодвинул женщину плечом. Квартира казалась большой, в три комнаты, огромная кухня, просторный коридор. В одной из комнат устроен склад, бутылки, мешки, ящики. В другой комнате, поменьше, явно лаборатория или мастерская. Разные емкости с неприятным резким химическим запахом, трубки, реторты. Третья комната жилая на две кровати. На одной из них знакомая Матвею Беневицкая. В бинтах, но уже не такая бледная. «Доброго здоровья, Мария Аркадьевна», — поприветствовал ее Матвей. «Что же вы так внезапно больницу покинули, даже не долечившись? «Больничная обстановка, уж больно тягостная пищу просто есть невозможно». — Ай-яй-яй, а теперь и к тюремной баланде придется привыкать, — улыбнулся Матвей. — Для начала в тюремную больницу переехать придется, а дальше как суд решит. — Суд? А за что, извольте спросить? — делал удивился Сбеневская. — Уже ли не знаете? А химикат у вас для чего, да еще в больших объемах? Завивки дамам делать или бомбу мастерить? Собирайтесь. — Требую адвоката. Немедленно будет, но уже в тюрьме. Один из жандармов помог собрать в сумку бинты и мазь для раненой. Оба жандарма после того, как Беневская с помощью сообщницы оделась, на руках вынесли ее к пролетке. Вывели вторую задержанную. Матвей устроился в пролетке тоже. Сначала в женскую тюремную больницу распорядился Матвей, потом во внутреннюю тюрьму на Фурштатской. Извозчик штатный прекрасно знал расположение тюрем, больниц для заключенных, следственных изоляторов. Матвей сначала сдал раненую в больницу под расписку, потом вторую, Коноплянникову, в тюрьму отдельного корпуса жандармов. И снова на Васильевский остров. Надо вывести химикат и устроить засаду. Должен же кто-то из боевиков наведаться забрать готовые бомбы. До квартиры террористов не доехал, повернул к казармам Преображенского гвардейского полка. В полку есть саперная команда, пусть осмотрят готовые изделия и заготовленное сырье. Жандармы не специалисты, вдруг что-то сделают не так и последует взрыв. Еще в движении мелькнула мысль – надо бы предложить начальству организовать при охранном отделении свою саперную команду, небольшую, из 3-4 человек, ибо объем работы невелик, да и обнаруживаются в динамитной лаборатории не каждый день. Но, судя по сводкам, в месяц один-два взрыва случаются. Партии революционного толка развелось много, и каждый хочет громко о себе заявить. Командир полка к просьбе жандарма отнесся благосклонно выделил фельдфебеля. Воин опытный разберется. Пока ехали, Матвей объяснил суть дела. Прям в квартире доходного дома изготавливают», — удивился служака. «Опасно, могут дом развалить». «Могут, им бы рассказать. Чужие жизни ни в грош не ставят. Впрочем, свои тоже». Повернули в арку дома и почти сразу загремели выстрелы. «Бах-бах! Три выстрела подряд». И Матвей и сапер сразу из пролетки выпрыгнули. У сапера оружия нет, ни не на войну ехал. А Матвей выхватил из кобуры нога, новенький еще. Револьверы те бельгийского конструктор Нагана начали производить на Тульском императорском оружейном заводе с 1895 года. По сравнению со Смит Вессоном шаг вперед. Наган меньше по размерам, что плюс для скрытого ношения легче. Патроны с бездымным порохом, который не заволакивает дымом цель после выстрела. И не 6 патронов в барабане, а 7. Стрелял мужчина в цивильной одежде лет 40. Он прятался в углублении двери подъезда. Увидев сапёра в форме, принялся полить по нему, ведь у парадной еще стоял жандарм в униформе. «Врага, если он палит по тебе, надо уничтожать». Матвей еще в училище стрелял отлично, даже призы брал на соревнованиях. Сейчас руку с револьвером положил на крыло колеса для устойчивости, взвёл курок, прицелился, нажал спуск. Стрелок схватился за грудь, вырнял свое оружие и упал. Матвей бросился к нему, следом за ним жандарм. Но мужчина явно жил последние минуты. Пиджак в крови, из угла рта тоже кровь течет, дыхание тяжелое, прерывистое. Вздохнул несколько раз и отдал Богу душу. Матвей поднял оружие убитого. Браунинг патроном 7,65 бельгийского производства. Сунул ее в карман. Распорядился жандарму. телефонируя в отделение, пусть вызывают подводу для убитого. А сапера сам проводил в квартиру. «Пожалуйста, подщательнее, нам надо вывести опасные грузы и желательно самим не взорваться». «Все сделаю в лучшем виде». Похоже, сапер был в шоке от перестрелки во дворе. Не война, а жертва есть. И взрывчатка в квартире имеется, он уже учуял носом характерный запах. И чего людям не имется спокойно жить? Хочется пострелять, повзрывать, езжайте добровольцами на войну с Японией. Впечатлений получите массу, и петушины и задор уйдет. Пока сапер осматривал химикаты и готовые бомбы, снаряженные в обрезке труп, Матвей написал на столе в кухне сопроводительные документы на труп для судебной экспертизы. А следом рапорт для начальства о применении оружия. Не нравилось начальству стрельба в городе для граждан беспокойства. После бумаг вышел к убитому, обыскал. Кроме бумажника с деньгами ничего. Главные документы. Кто таков, где живет. А в карманах даже визитной карточки нет. В сопроводительной бумаге так и написал неизвестный. Сапер взрывоопасные предметы осмотрел, составил опись. Жандармы погрузили все на пролетку, и сапер увез на полковой полигон для уничтожения. И труп увезли. Пока докладывал начальство о происшествии, вечер настал. А утром неприятные известия. из следственной тюрьмы выпустили Коноплянникову. Видимо, еще на квартире женщины сговорились. Всю вину на себя взяла Беневская. А Коноплянникова утверждала, что была нанята сиделкой для раненой Беневской и ничего о производстве взрывчатых веществ не знала. Следователь знал, что лжет и и она знала, что он понимает. А улик для суда нет. Отпустили под негласный пригляд полиции. Задержание впрок не пошло. Зинаида Васильевна хитрелась участвовать в теракте, убийстве генерала Георгия Мина, была схвачена и повешена по приговору суда 29 августа 1906 года в Шлиссельбургской крепости. Беневская после выздоровления пошла под суд, была приговорена осенью 1906 года к 16 годам каторжных работ. Всю молодость провела на каторге и вышла по годам еще женщины не старой, но внешне постаревшей на четверть века. Родные ее признали с трудом. По боевой организации СРФ ликвидация динамитной мастерской нанесла удар, однако не катастрофический. Снять квартиру в другом районе недолго, а новый техник-химик из Москвы прибыл уже через месяц. Зато Матвей за первое самостоятельное успешно раскрытое дело получил премию в 100 рублей и заработал авторитету сослуживцев. Отец порадовался успеху сына. Трудную и опасную службу выбрал Матвей. Но Павел был доволен. Мужчина, где бы он ни служил, в армии, в гвардии, в полиции, в жандармерии, должен защищать свою страну и режим, ведь он приносил присягу на верность. Как говорилось, сердце женщине, жизнь царю, а честь никому.